Глава 63. Экипаж дребезжит на неровностях брусчатки, подбрасывая меня на жестком сиденье. Я забиваюсь в самый темный угол кареты, откидываю голову на стенку и сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Мне не было так больно, когда я увидела Франца под юбкой у Лидии, когда я узнала, что он оставил меня без всего, когда я поняла, что он выставил меня перед всеми ненормальной. Это просто было. Это злило и заставляло двигаться, бороться. А сейчас... Я словно без сил. Воздуха не хватает. Кажется, кто-то выкачил его из моих легких. Герцог Фларен. Бьорн это Фларен. И я дура оказалась единственной, кто об этом не знал. Слезы, которые я так отчаянно пыталась держать там, в сияющем мрамором холле, теперь льются непрерывным горячим потоком, обжигая щеки. Я тру лицо ладонями размазывая влагу, но остановиться не могу. Семь лет назад я сбежала в ночь, лишилась семьи, титула, опоры. Да, я верила, что это приведет меня к счастью. Но в то же время я бежала от него. От монстра, который на самом деле был моим спасителем? И что мне делать теперь, когда я полностью раскрыла душу, когда я без оглядки поверила тому, кто играл мной как кошка с полумертвой мышью? Что мне делать теперь, когда я влюбилась? Ненавижу шепчу я, сжимая ткань платья на коленях так, что трещат швы. «Как же я его ненавижу!» «Ты не его ненавидишь. Ты злишься на то, что тебе больно». Тихо, почти виновато отзывается в голове Арнерия. «Замолчи!» — слухогрызаюсь я. «Ты тоже знала! Ты знала, что он дракон и молчала! Вы все сговорились! Даже моя вторая половина души и та решила меня предать!» «Дорогая!» Я слышу в ее голосе усталый вздох. Если бы все было так просто, мы бы сразу все рассказали. Но вы должны были найти путь друг к другу сами. «Ну как? Нашли?» — кричу я. «Все зависит от вас», — глубокомысленно отвечает драконица и замолкает, прячась где-то на задворках сознания, оставляя меня наедине с моей разрывающейся на куски душой. «От нас. Как много вообще зависит от нас? Какими кривыми путями наши с Бьорном судьбы снова пересеклись? Моё спасение, неудачная помолвка, берег реки. Поток слёз постепенно иссякает. Я приоткрываю занавеску на окне кареты. Возница оказался проницательным. Мы просто ездим кругами по красмару. Улицы уже почти пусты, тонут в плотных сумерках. И там, в этой сгучающейся тени, я замечаю два темных силуэта всадников. Они держатся рядом с экипажем, не отставая ни на шаг. Видимо, они, как и положено охранникам, последовали за мной сразу же, как я села в экипаж. Цепные псы — напоминание о том, что за мной все время следят, что контролируют перемещение. Да, одна часть меня понимает. Этого блага. Это проявление заботы. Пропавшие и погибшие девушки вовсе не выдумка. Другая же моя часть вопит, что это просто элементы игры Бьерна. Мне нужно остановиться и подумать. Вдох-выдох. А легче не становится. Боль плотным жгутом сжимает грудь. Куда мне ехать? В дом? Нет, только не туда. Там все будет напоминать о Бьерне. Даже бой часов. А больше мне просто некуда. За окном появляется массивное темное здание. Храм драконии Проматери. По спине пробегает холодок. Все волоски встают дыбом на теле. Его храм. Мой храм. Ведь я тоже дракон. Последнее место, которое посетили мои родители перед гибелью. «Если где-то и могут быть ответы на мои вопросы, то только там». «Останови!» — кричу я, высовываясь в окошко. Голос срывается. Возница реагирует моментально. Он натягивает поводья, и экипаж с рывком останавливается у подножия высокой лестницы. Я сую кучеру несколько серебряных монет, не глядя и выскакиваю в вечернюю прохладу. Пахнет скорым дождем. Порыв ветра треплет волосы, терзает платье и еще больше бередит тревогу в душе». Всадники замирают поодаль, почти сливаясь с на город темнотой. Они наверняка дадут знать Бьорну или кому-то из драконов, где я, что со мной. Плевать. Ступени кажутся бесконечными, мои ноги неимоверно тяжелыми. Но я упрямо иду вверх. Тяжелые дубовые двери храма немного приоткрыты, несмотря на поздний час. Я тяну за бронзовое кольцо, и створка с глухим скрипом поддается. В огромном давящем своим величием зале почти темно. Лишь несколько лампат и огонь за алтарем бросают золотистые от света на гигантские статуи крылатых зверей. В темноте их рубиновые глаза кажутся живыми. Они смотрят на меня. Я не чувствую себя здесь чужой. Я одна из них. Я имею право тут быть. Звук моих шагов гулким эхом отражается от сводов. Дохожу до самого центра, до алтаря, за которым горит огонь. Жду, что ко мне выйдет кто-то из служителей, но я все еще одна. Наедине с проматерью. Сглатываю царапающий ком в горле, всматриваясь в мерцание пламени, и мне кажется, что я смотрю в расплавленное золото глаз Бьорна. За что? Мой голос звучит жалко и надломленно, и сама не понимаю, к кому я обращаюсь и что спрашиваю. Про матерь? Бьорна? Весь этот мир? Скажи мне, за что такая жестокая шутка? Слеза скатывается по моей щеке, оставляя обжигающий след. Все расплывается, совсем как тогда, когда мы с родителями ехали на машине в дождь. «Ты выдернула меня из моего мира, где я умирала в ледяной воде! Ты дала мне вторую жизнь! Чтобы что?» Крик вырывается из груди, раздирая горло. «Чтобы я стала пешкой в ваших драконьих играх! Чтобы я всю жизнь боялась того, кто спас меня!» Я стискиваю до боли кулаки и отчаянно пытаюсь не задохнуться. Бьорн смотрел, как я выворачиваю перед ним душу!» Он слушал, как я признаюсь в своих страхах, как рассказываю о побеге. О побеге от него же!» Я всхлипываю, обхватывая себя за плечи, пытаясь удержать внутри рассыпающееся сердце. «Он учил меня варить борщ. Он обнимал меня, зная, как сильно я ему верю. Он позволил мне влюбиться. Чего он добивался? Для чего он хранил эту тайну?» «Я так устала бороться с самой собой». В моей жизни достаточно глупости и предательства. И кажется, я больше ни на что не годна, кроме как ошибаться и расхлебывать эти ошибки. К чему эта бесполезная борьба? «Пока жива, борись». Его слова. Его проклятые слова, которые держали меня на плаву все эти годы. «И это тоже ложь», — шепчу я огню и самой себе. Тишину нарушает едва различимый скрип двери. Воздух густеет. По спине пробегает горячая дрожь. Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто стоит за моей спиной. Тяжелые размеренные шаги звучат за спиной и обрываются в нескольких метрах от меня. Элис. В тишине звучит хриплый голос, от которого мурашки бегут по всему телу, перехватывает дыхание, и появляется только одно желание — уткнуться в знакомую твердую грудь, вдохнуть запах, ставший для меня домом, и глупо поверить, что всего этого не было. Ни обмана, ни моей истерики, ни боли, но это снова означало бы сбежать: сбежать от себя и необходимости разобраться в ситуации, принять, быть взрослой в конце концов. Я судорожно втягиваю прохладный воздух. Слезы, еще мгновение назад, обжигавшие лицо, кажутся на щеках ледяными дорожками. Медленно оборачиваюсь. В нескольких шагах от меня стоит он. Не все сильные, пугающие герцог фларын на светских сплетен, а мой Бьорн такой, каким я видела его перед тем, как он оказался в луже крови на полу. Бледный, залёгшими тенями под глазами, в наспех накинутой привычной черной куртке. «Ваша светлость», — говорю я, замечая, как нервно дергается уголок его рта. «Я предполагала, что вам доложит где я». Опускаюсь в реверансе, но он мгновенно оказывается рядом, подхватывает меня за плечи и заставляет подняться. «Может, хватит уже?» — хрипло говорит он. — Да, я был неправ. — Ты называешь так то, что позволил мне полюбить того, кого не существует? Голос мне самой кажется чужим, слишком уставшим, слишком равнодушным. Однако в золотых глазах, отражающих отблески алтарного пламени, появляется жизнь, разгорается внутренний свет. — Полюбить. Элис. Он тяжело сглатывает, желваки на скулах напрягаются. Кого ты полюбила? Я набираю в легкий воздух и молчу. Я сказала это вслух? То, что даже сама себе говорила, чуть ли не шепотом? Пожалуйста, скажи мне, просит Бьорн. Наемника. Иногда саркастичного, иногда вредного. Порой невыносимо дотошного. Но всегда. Всегда искренне защищающего. Я нервно облизываю губы. Бьорна. А его, оказывается, не существует. Бьорн существует. Его голос становится ниже, вибрируя в груди. Все, что я делал рядом с тобой, все, что я говорил, это был я. Настоящий. Я не лгал в своих чувствах ни на секунду. Я лишь прятал свое имя и статус, потому что... Он замолкает на несколько секунд, как будто колеблется, стоит ли говорить. Но я хочу просто знать. Не догадываться, не додумывать ничего. «Потому что что? Мне нужна была правда, Бьорн, какой бы она ни была!» Я собирался уйти. Выдыхает он, отпускает меня и делает шаг назад. «Убедиться, что ты в безопасности, и исчезнуть из твоей жизни!» Из груди вырывается нервный смешок. «Вот так просто решил все за меня? Наверное, мне стоит даже обрадоваться, что я узнала обо всем вот так, потому что у меня были все шансы вообще никогда ничего не узнать!» Были, честно признает Бьорн. Но я бы тебя искала, говорю я. Неужели ты правда думаешь, что я бы спокойно жила дальше, если бы ты исчез? Я бы пошла к герцогу и доставала его, пока не узнала бы, где ты. Доставала бы тебя? Бьорн бережно, словно боясь, что я оттолкну его, берет мои ледяные ладони в свои и подносит к губам. Его руки обжигающие, горячие, а прикосновение губ легкое, нежное. «Я не смог бы долго держаться далеко от тебя», — произносит Бьорн. «Ты стала частью меня. Точнее, не так. Ты всегда была частью меня. Просто я точно понял это только этой ночью». Я поднимаю на него глаза и вижу измученного мужчину, который боится потерять то, что ему дорого. И никуда я не хочу больше бежать. Я уже люблю его, кем бы он ни был. «Больше никаких тайн, Элис. Да, я герцог Фларен». Единственный дракон, не нашедший свою истинную, произносит Бьорн. Точнее, нашедший, но по глупости не понявший этого. Про матерь. Теперь-то понятно, почему ты не умеешь варить борщ. При чем тут борщ? И истинная, ты хочешь сказать? Вопросов сразу столько, что я не знаю, с чего начать. Они взволнованным роем гудят у меня в голове. Если коротко, да. Ты моя истинная, говорит он. Слово падает в тишину, склепа тяжелой, горячей каплей. Обжигает. И пока я пытаюсь осмыслить его, в голове довольно и нежно ворчит Арнерия. Вот уж кто больше всех сейчас рад и, кажется, едва сдерживается от того, чтобы не пропеть с ехицей. А я тебе говорила. Но как? Удивленно спрашиваю я. В двух словах сложно объяснить. Но твою душу притянуло в этот мир еще ребенком. Ко мне. И спустя годы на тебе я должен был жениться, но... Но истинная тебе попалась совсем глупая и наивная и сбежала. Заканчиваю я за него. По его лицу пробегает тень. Но ведь ты скрывал не только свое имя, Бьорн, Говорю я тихо, но твердо переплетая свои пальцы с его. Ты постоянно держал меня на расстоянии. Ты сбегал, когда мы становились слишком близки. Ты смотрел на меня так, словно я твое проклятие. Я хочу знать, почему. Без недомолвок. Он тяжело сглатывает, желваки на его скулах напрягаются, а в глазах мелькает застарелая глубинная боль. Для этого нам нужно спуститься вниз. Бьорн кивает в сторону неосвещенной части зала за алтарем. Его пальцы крепче сжимают мою ладонь. Пойдем со мной, Элис, я должен тебе кое-что показать, чтобы ты поняла, почему мне нужны эти артефакты, и почему я так боялся к тебе прикоснуться. Мы идём вглубь зала за алтарное пламя, туда, где вниз уходит лестница. Мы спускаемся по стёртым ступеням из черного камня в подземелье. Здесь холодно и тихо так, что звенит в ушах. Мой взгляд скользит по каменным надгробиям и останавливается на единственном саркофаге из белого мрамора в этой темной усыпальнице. Я смотрю на отполированный камень, и внутри меня разрастается ледяная пустота. Первая жена. Вот причина, по которой он все время твердил мне, что он опасен. А я? Тоже хороша. Сама же ему в лицо говорила, что герцог — чудовище. Это осознание из меня словно выбивает воздух. Глупость, причиняющая боль. «Лайра», — с горечью в голосе произносит Бьорн, останавливаясь у саркофага. «Моя первая жена. Девушка с искрой, как и ты. Она доверяла мне. Думала, что я никогда не причиню ей боли». И мне даже на какое-то время почудилось, что мы можем быть счастливы. Но в один из дней, когда она сняла мои наручи, моя магия убила ее. Я смотрю на его широкую спину, на поникшие плечи. Вспоминаю, как он сбегал, как говорил, что опасен. Каково это — жить с мыслью, что убил ту, кого любил? «Прости меня», — слова царапают пересохшие от ужаса горло. «Я была слепа». Я делала выводы по чужим словам и слухам, и я должна была раньше понять. Он с шумом выдыхает, словно сдерживал дыхание целую вечность. Его руки смыкаются на моей талии бережно, как величайшую драгоценность, прижимая меня к себе. Он зарывается лицом в мои волосы, и в его объятиях пахнет лесом и ночной грозой. «Мне стоило тебе все рассказать», — произносит Бьорн, — «но я понял, что полюбил, и боялся потерять». Мы стоим так несколько долгих минут, разделяя одну на двоих тишину. Боль прошлого и робкую надежду на будущее. А потом поднимаемся наверх к алтарю про Матери. «Бьорн», — шепчу я, глядя на пламя. «Но если я твоя истинная, значит, что твой дар не может нанести мне вред?» Его руки напрягаются на моей талии. Ощущение, что наш разговор все еще прогулка по тонкому льду, никуда не девается. «Да, мы поговорили». Тайны между нами рассыпались в прах, но его сила никуда не делась. И страх, видимо, тоже. «Я не знаю», — честно отвечает Бьорн. «Армарель, мой дракон, предполагает, что не может. Но он говорил и то, что Лайра достаточно сильна. В предыдущие разы твоя магия не трогала меня». «С Лайрой я прожил год до того вечера», — тяжело вздыхает он. Тарден предполагает, что тут мог вмешаться пир. Но я бы хотел проверить в присутствии кого-то из драконов, чтобы они успели поставить щит, если вдруг... Я поднимаю голову, а Бьорн касается костяшками пальцев моей скулы. Его горящий взгляд падает на мои губы. Я больше всего на свете хочу, чтобы он сейчас наклонился и поцеловал меня. Но мы оба застываем, понимая, что поцелуй точно спровоцирует отщелкивание наручей. «Если тебе так будет спокойнее, давай сделаем так», обещаю я. Но не забывай, ты прожил с Лайрой год. Год. Твоя магия не трогала ее. А потом случилось что-то другое, верно? Дело не только во мне. Дело в обстоятельствах. Мы должны понять, в каких. Он смотрит на меня с новой горькой надеждой, словно сам боялся об этом подумать. Пойдем. У нас с тобой теперь много времени впереди. И с пиром разберемся. На губах Бьорна наконец-то появляется улыбка. Пир. Опасность. Но сейчас, когда Бьорна рядом, по-настоящему рядом, без масок и преград, страх отступил. С ним я справлюсь с чем угодно. Впервые за долгое время я чувствую себя целой. Больше нет ни нет Бьорна наемника и жестокого герцога Фларена. Есть только мужчина, которому я доверяю свою жизнь. Тишину разрезает знакомый приторно ядовитый голос. При живом муже, с любовником. Ах, как недостойно молодой честной Ниры! У одной из статуй, небрежно опираясь изящной рукой на постамент, стоит Лидия.